Благодарности Прежде всего, я хочу выразить огромную благодарность моей маме Ларинде Стюарт и двум моим отцам, Джону Линдауту и Перри за их титанический труд, ценой которого я смогла вернуться домой. Я преклоняюсь перед их мужеством, любовью и глубоко ценю их страдания и жертвы, принесенные во имя моего освобождения. Мои братья Марк Кулб и Натаниэл Линдаут, Мои бабушка и дедушка, семьи Линдаут и Стюарт, были и остаются источником силы и поддержки для моих родителей и меня. Спасибо им за теплоту и заботу, которые они окружили меня по возвращении, особенно тетя Элисон. Я благодарю моих крестных Уэндела и Берри Ланд за их неустанное внимание. Спасибо Зое, Бренни, Николя и Заре, которые кормили меня, веселили и играли со мной. Моя благодарность, дражайшей подруге Келли, обладающей несравненной щедростью духа и решительностью, маму моей бесценной маленькой крестницы. Благодарю Сару Гейддис, Дэвида Синглтона, Майкла Гоуинга и Стива Аллана из Калгари, которые приложили гигантские усилия к тому, чтобы я выжила и написала эту книгу. Я снова убеждаюсь, что миром правит доброта и щедрость. Спасибо людям в Реддире, Калгари, силван Лейк, в Канаде и Австралии, которые стремились помочь нам с Найджелом вернуться домой. Их так много, что перечислить всех поименно нет никакой возможности, и мне не хотелось бы кого-то упустить но они знают, о ком я говорю. Алану Маркину, Горду Скотту, Гику Смиту и Бобу Брауну моя особая признательность. Благодарю всю семью Бреннонов за упорство, последовательность, за огромный и бесценный вклад в наше дело. Я признательна правительству Канады, Министерству иностранных дел и службе канадской разведки, в частности, Росу Найнесу, и его обворожительной жене Ванессе, Ричарду, Джонатану, Крису, Мэтту, Эвелин и их семьям. Наше освобождение не состоялось бы без помощи компании АКЕ, и я в неоплатном долгу перед Джей Си, Эдом, Шоном, Элто и Дереком». Благодарю сотрудников реабилитационного центра в Сьерра-Туксоне, в особенности доктора Марка Пельтла, Джоанну Соренсон и доктора Джуди Джанни за неоценимую помощь в восстановлении моего психического и физического здоровья. Особое спасибо Кэтрин Портфилд за понимание и чуткость. Я люблю вас. Мои слова благодарности врачам и медсестрам клиники университета Агахана в Найроби, Карен Бейкер, доктору Карлу де Уэтту, Петти Майер, доктору Тиму Кернсу, доктору Лазетти лоренс доктору Рику Балхари и прекрасным преподавателям в фонде Института Хофмана в Канаде. Благодарю. Экхарта Толле, моего друга и наставника, чьи чуткие советы и проницательность во многом помогли сформировать мое перспективное мышление. Спасибо всей команде нашего фонда Global Enrichment Foundation, всем, кто когда-либо работал и работает у нас в Канаде, в Кении и Сомали за самоотверженные Труд, объективность и доброту. Я горжусь тем, чего мы уже достигли, и с воодушевлением смотрю в будущее, где нас ждут новые важные проекты. Найджелу, выражаясь словами нашего общего старого друга Тейри из гостиницы Баро, Желаю тебе, Найджел, всего самого хорошего. И, наконец. Саре, моему соавтору, наперстнице и другу, которая издалека увидела перспективы этого проекта, я неописуемо благодарна. Три года назад она заразила меня своей верой, и мы пустились в этот долгий путь. Мы не просто писали, мы переживали эту историю тысячу раз. Сара Если бы не твой интеллект, дотошность, бесконечное терпение и аккуратность, я сомневаюсь, что смогла бы написать эту книгу. Прими мою глубочайшую признательность за мудрость, преданность и веру в меня. Моя жизнь стала бесконечно богаче, потому что в ней есть ты конец книги март 2017 год звукорежиссер галина буткевич читала татьяна ненарокомова